В июле нынешнего года отель одарила своим присутствием мадам Элоиза Д'Арси Бомон, как значилось на карточке, которую она послала портье для регистрации. Мадам Бомон отвечала самым строгим требованиям отеля «Лотос»,